Бисмарк был почтителен и ласков, обхаживая русского канцлера, словно избалованный кот, миску с жирной сметаной. Конъюнктуры решали все. Пруссия – родина матери императора Александра II, и это обстоятельство всегда учитывалось в Петербурге. Бисмарк отлично сознавал, что в будущих конфликтах Берлину достаточно одного лишь нейтралитета Петербурга, и тогда Пруссия может наглеть сколько ей вздумается. Горчаков тоже понимал это, но парижский трактат засел в его сердце плотно, как гвоздь в стенке, и выдернуть его можно было с помощью той же Пруссии, опять к инъюнктуре. "Я верю в вашу будущность", говорил Горчаков. Но если вы станете канцлером, я бы хотел, чтобы вы не пролетели над миром вроде метеора, а остались вечно сияющей звездой. Простая любезность. Но за нею политический смысл. Весной 1862 года Бисмарк пришел к Горчакову. Прощайте, меня переводят послом в Париж, но что я там буду делать без вашего руководства? Право ума не приложу. Он открыто сожалел о том, что покинул Петербург, где оставил множество интересных друзей. «Я там славно поохотился на медведи но забыл дорогу в церковь. Всегда обожал длинные сосиски и короткие проповеди». Портсигар Бисмарка украшала серебряная пластинка, на которой было выгравировано одно русское слово. «Ничего! Ничего в политике не бывает!» Бисмарк пробыл в Париже недолго, успев присмотреться к Наполеону Третьему, который начал жизнь Карбонарием, а стал императором. Странное перевоплощение. Император французов был карикатурен, маленький, с кривыми ногами и слишком крупным туловищем, на подбородке козлиная спаньолка. Он был талантливым фокусником и мечтал выступать в цирках. Однажды на загородной даче в вильнёв э император спросил, «Бисмарк, вы верите в то, что я Христос?» «Если докажете, от чего же и не поверить?» «Тогда сидите здесь, а я пешком пойду по воде». Наполеон III спустился к озеру и пошел по воде Аки Иисус Христос. Он достиг середины глубокого озера и вернулся обратно. «Теперь вы понимаете, что такое император Франции?» «Понимаю, Ваше Величество, просто у вас отличные подэскафы. Такие резиновые надувные лодочки-калоши, надев которые себе на ноги, я тоже могу уподобиться Христосу». «Вы не поэтичный бисмарк, как и все пруссаки». «Ваша правда, но жалование от берлинского двора я получаю не за лирику». «Скоро он был отозван» и стал президентом в правительстве, полностью подчинив своей воле престарелого рамолика кайзера Вильгельма Первого. Отсюда и начинается тот бисмарк, которому еще при жизни ставили памятники. «Великие дела», — заявил он в парламенте, — «совершаются не болтовней, а железом и кровью». На это из России послышался ответ тютчева.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 прусская армия разбила армию Дании, отняв у нее область Шлезвиголштинью. В 1866 году в битве при Садовой прусская машина размозжила в лепешку легионы Австрии, и дорога на Вену была открыта. Глядя на трупы убитых австрийцев, Бисмарк вполне серьезно сказал, «Теперь нам осталось сделать самое малое, заставить Австрию полюбить нас, прусаков. Вильгельм I и генерал Мольтке уже писали о диспозиции войск, вступающих в столицу разбитого противника. Бисмарк устроил им истерику. Он катался по полу, он выл, он грыз зубами ковры. «Рубите мне голову, но только не трогайте Вену». Политик, он понимал то, чего не понимали генералы. Заняв Вену, Пруссия получала только Вену и врага, жаждущего реванша.